34 Шаг вперед Чуть наклонить голову, чтобы стрела темного скользнула по шлему Пять быстрых шагов по вязкому песку Темный швыряет в меня арбалет Хватается за короткий меч Поздно Исподон цепляет его самым кончиком лезвия Разрубая защитную юбку и ногу Добивать темного я не стал Равнодушно перешагнув «Он не маг, и даже если доберется до арбалета и сумеет перезарядить, амулетной броне это не страшно. Я бежал дальше, торопясь на помощь крепышу. То, что он схватился за меч и щит, ни о чем хорошем не говорит. Все трое выживших птенцов использовали заклинание в самом крайнем случае, больше полагаясь на гвардейца, солдата и меня, кружащих вокруг портала». Но на Крепыша шел строй из двух десятков, а мы все берегли ману именно для таких моментов. Крепыш ударил по темным чем-то вроде воздушного диска, но сумел убить лишь троих. «Минимальная напитка, а у темных амулеты?» «Нет, маг!» Он вскинул руки, отправляя в Крепыша десятки огненных стрел, оставляя на его броне подпалины. «Крепыш, где же твои летающие щиты?» «Мне не нужен был ответ». «Маны нет, как нет ее и у меня. Ему не хватает на щиты, мне не хватает на площадное. Быстрее, скрипнув зубами, заставил уснуть змей, лишая их маны и тратя ее на копья. Я не успел, как не успел и гвардеец. Крепыша смяли. Мои копья убили первого, кто вскинул над ним меч, еще двоих, но на большее меня не хватило». молод гвардейцы снес темных, что нависли над телом, но было уже поздно. Даже амулетную броню в истоке можно пробить, иначе мы бы стали бессмертными. Я успел лишь кинуть один взгляд на залитое кровью тело, убеждаясь лично, а не через сеть в его смерти, как пришлось самому отбивать удар мечом. Крепыш так и погиб для меня безымянным. Теперь нас осталось трое. Всего две серьезных стычки меч в меч, а руки уже налились свинцом. И даже глотка сырой маны не могу сделать, чтобы обмануть тело напускной бодростью. В ауре и так ее избыток от прошлого раза. Мне не с чем ее больше тратить. Гвардеец замер в трех шагах, осматриваясь. Здесь мы убили всех». По левую руку на вершине другого бархана замер большой отряд темных Почти сотни человек, сбитых в ровный строй Грозная сила, которая в любой момент может смять нас просто числом Будто этого мало За спинами солдат стояли два мага и командир Который сбил этот отряд, перехватывая тех из идущих к порталу На кого меньше всего подействовала пелена Гровоя Теперь они ждали, когда мы окончательно ослабнем в мелких, но постоянных стычках с безумными. До этого оставалось недолго. Зная ответ, я все же встал рядом с гвардейцем. Положил ладонь на грудную пластину, обращаясь к сердцу голема. Крохи. Родник еще не успел наполнить его переработанной маной. «Столько схваток прошло, что, кажется, я забирал ману полдня назад, а на деле и часа не миновало. Орб давно пуст. Такой же пустой посох валяется где-то возле самого портала. К чему средоточие, если маны на площадные заклинания давно нет? Словно этого было мало, линии печати, которая прикрывала нас, ослабляя удары чужой магии, замерцали». На какой-то миг я решил, что этим проклятым магам, стоящим на бархане, каким-то чудом удалось разрушить печать, даже на таком расстоянии. Но через мгновение до меня дошло, что пришло ее время. Снова. Но теперь ни у кого из нас нет маны, чтобы ее обновить. В два голоса закричали Арая и Огневик. Не от страха или призывая на помощь, а в удивлении. Повернувшись на крик, я почти сразу понял, что они увидели. Пелену праха и пыли, что клубилось между Гровоем и аркой портала, сейчас пронизывали тысячи молний. Да и сам Гровой виделся отсюда лишь точкой. Очень хотелось использовать око, чтобы увидеть подробности, но маны не оставалось даже на такую мелочь. Ясно, что он двигался слишком быстро даже для бегущего, и то, что теперь из пелены, не выходил ни один темный». Двойную преграду пеленые молнии никто преодолеть не мог. Алые точки в сети, те самые, что уже несколько часов были выстроены ровными рядами, дрогнули, приходя в движение. Нехотя я перевел взгляд с сгровое на темных. Приспичило уже им идти в бой сейчас, когда до нашей победы осталось минут десять или... От пришедшей в голову мысли я рассмеялся. Хриплое карканье рвало горло, причиняя больше боли, чем удовольствия. Может, они потому и рванули к нам, что не хуже нас понимают. Сейчас страж закроет пробой и прихлопнет их всех одним повелением. Сейчас у них последний шанс. Больше сотни в строю и два мага с полным резервом маны. Скрипнув зубами, я в очередной раз тронул флягу на поясе, на дне, но теперь можно. Крошечный последний глоток смочил потрескавшиеся губы и горло, усмирил боль и примирил меня с мыслями. «Придется уступить». Принятое решение словно выпило из меня силы, или же они ушли на мысль приказ солдату, ко мне. Да товарищей я едва доковылял и сообщил им очевидное — «Пусть лезут в портал, отойдем наискось и ближе к гровою!» Огневик, резко обернувшись, прошептал. «Что? Отступаем!» «Ты хотел сказать, бежим?» Сил на то, чтобы спорить не оставалось, и я пожал плечами. «Бежим!» Переведя взгляд на Араю, нажал. «Ну, пошли!» Арая взглянула мне за спину, на приближающихся темных. Еще немного, и они дотянутся до нас заклинаниями. Огневик теперь не шептал, а рычал. «Что, бросишь портал меня и погибшего здесь Регила? Вон он лежит, взгляни на него еще раз, предательница!» Арая отшатнулась, а я скривился. «Вас и так здесь сегодня погибло слишком много. Зачем лишняя смерть? Мы сделали все, что было в наших силах. Этот отряд придется пропустить и положиться на патрули. Теперь огневик уставился на меня. А ты...» «Главный трус! Сбежишь, прихватив своих големов, только они и могут остановить темных. Ну, последние усилие, и мы победим!» «Без меня!» В мыслях мелькнуло. «Здесь наверняка в песках еще десятки темных, которых нужно будет отлавливать поазисом. Уж Гровой точно не будет заниматься этим. Вдруг я понял, что оправдываюсь, и, вспыхнув, обернулся к Уходим!» Она несколько раз перевела взгляд с меня на огневика, резко мотнула головой, заставив шлем съехать набок. «Нет, я остаюсь». «Два идиота!» Огневик махнул рукой. «Беги, ну!» Я молча повернулся к нему спиной. зачем спрашивается сюда спешил тащил големов знал бы лучше бы солдат ударил темным во фланг пока они спускались со склона еще хуже то что паука давно уничтожили обходы нападения с тыла оказались бы сейчас в самый раз огневик еще что то язвительно шипел позади но я его не слушал погрузившись в свои мысли чужие слова растянулись в сах скользили мимо почти не затрагивая меня Сеть сообщала, что вокруг действительно еще много темных, но большая часть разрознена и едва тащится к нашему бархану. Одной проблемы меньше. Время до удара уже нам в спину есть. В этом бою големы будут сражаться против солдат, а вот маги достанутся мне. Раньше, в том же бою, при дальнем роге, я бы даже не пытался, но амулетная броня и истоки многое поменяли». Жаль, что у меня нет маны на настоящий бой. Эта сырая мана вливается потоком в броню, давая мне шанс на победу. Но не в меня. Не с чем смешивать. И так в груди печет, как не вовремя истекла печать. Сейчас ее малость ослабления чужих заклинаний пришлась бы как никогда к месту». «Гвардеец и без приказов не отставал от меня, следуя в двух шагах позади и левее, а вот солдат только дошел до портала. Выглядел он лучше гвардейца, на котором добавилось больше отметин. Все же у солдата щит и более крепкое тело, только копье сломал. Ничего, до этого его слабым местом было то, что он сильно увязал в песке, не успевая встречать врагов, но сейчас ему никуда спешить не нужно будет, а веса хватит, чтобы проломить любой строй». Меня ухватили за плечо, рванули. Пришлось выскользнуть из ссах, чтобы понять, чего огневику нужно. Ты меня слушаешь? Нет. Мой ответ был совершенно серьезен. Сейчас они не более чем два новобранца, которые едва вспомнили после школы, как махать мечами. На доспехах втрое от моего отметина, живы только потому, что их очень тяжело убить в близком бою. Постарайтесь не умереть». Руку с плеча я сбросил, развернулся к наступающей стене щитов. Собравшихся крох маны как раз хватило, чтобы подготовиться к схватке и пробудить змей, которыми я пожертвовал недавно ради копья. Мой горп из песка осыпался, в полете разворачиваясь в тела змей. морды я тут же растворил, превращая в почти обычные хлысты. Один из них подхватил валяющийся под ногами меч, другой прихватил щит». «Прости, гвардеец, на тебя твою скорость и твою броню сейчас вся моя надежда». Солдат тоже побежал навстречу темным, но мы легко обогнали его, вытягиваясь в линию. Я прятался за спиной гвардейца. 15 шагов до строя. Нас накрыло площадным заклинанием. Воздух сгустился, превращаясь в сотни вращающихся бритвенно-острых дисков. От гвардейца и моей кольчуги только искры полетели. «Слабо. Десять шагов. В гвардейца прилетело какое-то заклинание. Я видел только яркую вспышку и как он качнулся на бегу, затем по его плечам поползло пламя. В замедлении сах все это выглядело неторопливо, заставляя меня раз за разом повторять «Держись! Держись!». Он устоял, и пламя опало, а я теперь не бежал, а летел над песком, приближаясь к гвардейцу огромными прыжками». пять шагов до строя. Я оказался вплотную к каменной спине, прыгнул, хлысты ухватились за плечи голема, вскинули меня дальше прямо на огромную каменную ладонь, и гвардеец буквально швырнул меня в небо, заставляя взмыть над вражеским строем. Трюк, который когда-то проворачивал мой скорпион. Темные ждали подвоха. «По мне стегают арбалетные стрелы, в грудь упирается огненный луч толщиной в руку, но меня обхватывает песочные тела моих змей, руки сжимают щит, а впереди скрещены мечи, прикрывая лицо и сердце. Мучительно долгий миг в сах, миг, который решает, жить мне или умереть». «Щит пробит. Грудь обжигает, рвет болью руку и ногу, но я жив и сваливаюсь на темных. Один враг вбит в песок, слышен только хруст костей. Бросаю в чье-то забрало оплывающую белым пластину, которая только что была щитом. Стряхиваю капли расплавленного металла с руки вместе с остатками перчатки». Хлысты изменяются, обретая морды, полные зубов, рвутся в стороны к телам врагов. Один меч ударяет влево, врубаясь в щель между шлемом и наплечником. Эсподон бьет направо, раскалывая шлем. Рвануть на себя, ударить влево, в спину бьют. Сила удара швыряет меня вперед, но я лишь довольно скалюсь. Мне это и нужно. За спиной многоголосый вопль боли. «Мне не нужно оборачиваться. Гвардеец врубился в строй. Я вырываю из мертвых рук щит и встаю с колен. Шагаю вперед, туда, где стоят маги. Темные пытаются навалиться, зажать меня между щитов. Не сегодня. Не тогда, когда у меня два меча и еще две гибких хищных конечности. Змеи подныривают под щиты, изгибаются, сами выцеливая слабые места брони». Темные вокруг кричат, падают под ноги. С пробитым сердцем или вырванным горлом меня не остановить. Заминка. Эспадон входит точно в щель забрала очередного врага, пробивает череп и увязает. Несколько драгоценных мгновений уходит на то, чтобы вырвать его. И меня бьют в затылок. Мир темнее, теряет краски, во рту кровь, голову словно оторвали. Но я еще жив. Змеи бьют за спину. все четыре, и тут же меня бьют по затылку еще раз. Но этот удар слабее, перед глазами дважды вспыхивает, темные выцеливают из арбалетов, щель забрала, но я хотя бы прихожу в себя и вскидываю щит выше. Почему-то снова стою на коленях, а эсподон выпал из хлыста. Встать не успеваю, под ногами вспыхивают линии заклинания, а маны нет даже на то, чтобы рассечь его. Меня охватывает пламя, оно же мешает темным навалиться на меня, заставляет их отшатнуться в сторону. Я не дышу, поднимаюсь на ноги уже с мечом в руке. Удар на по арбалетчику перед собой. Удар не выходит, в теле слабость, ноги словно слеплены из песка. Замах, который должен отрубить темному руки, даже не прорубает кольчугу, но заставляет его рухнуть, вопят боли. Я повторяю. Раз, два, три, делая шаг с каждым взмахом. Мне нужно убраться из фокуса заклинания. Пламя опадает, позволяя мне сделать глоток воздуха. Голова кружится, цвета плывут, но это уже не важно. Маги передо мной. Вижу вскинутую ладонь и сжимаюсь за щитом. В меня упираются десятки синих розчерков, соединяя меня и темного пробивая щит, стягая меня по рукам и груди, пытаясь пролезть в кольца кольчуги. Слабо. Будь на мне простой латный доспех и обычный защитный амулет, это убило бы меня». «Но мы возле работающего истока, и преодолевать амулетную броню нужно в едином ударе, а не в десятке растянутых, ослабленных щитом. Я жив, а боль не важна. На этот раз я перекидываю из в хлыст и раскручиваю его так, как нужно, обрушивая жуткий по силе удар на первого темного». И он не магистр, не преемник темного мастера, у него нет защиты от стали. На миг что-то вспыхивает, песок тел моих змей вскипает, а затем раздается звук, с которым сталь входит в живую плоть. Звук, словно в лавке мясника, при рубке туш. «Один. Отшвыриваю заледеневший щит, больше похожий на решето». Теперь ничего не загораживает мне обзор. Из четырех песчаных змей целы только две. Вместо трофейного меча в одной из них сжат лишь обломок. эсподон снова под ногами, в теле мертвого, а над ним стоит последний темный маг. Успеваю начать шаг, как пространство между мной и врагом заполняет сотни воздушных дисков. Через миг они все летят на меня, обрушиваясь, словно рой разъяренных ос». Все, что я успеваю, сунуть левую без перчатки руку под мышку. Это уже было, маг Меня таким не остановить. В спину тут же что-то тяжело бьет, заставляя сбиться с шага, и воздушные диски в десятке мест рассекают кольчугу. Больно. Через шаг все повторяется, но в этот раз заклинание врубается так глубоко, что в глазах темнеет. Твари бьют из арбалета в спину. Где големы? Сеть бесстрастно сообщает, что и гвардейцы, и солдат врубились в строй, но помощи мне ждать не стоит Я сворачиваю сеть, вбирая из нее ману, делаю глоток сырой, больше, чем нужно, но выхода нет Позади меня поднимается стена, пусть жидкая, тонкая, но это лучше, чем ничего Разворачиваюсь на месте, наклоняюсь и, загребая песок ладонью, швыряя его в стену Она тут же подхватывает песчинки из невидимой, превращаясь в мутно-розовую пелену, и новый залп арбалетов чуть отклоняется. Этого хватает. Вместо слаженного залпа из пяти болтов в меня попадает всего один, что бьет в плечо, лишь помогая завершить разворот». «Я снова гляжу в лицо темного. Оно искажено в крике который слышен мне протяжным воем. Диски перестают высекать искры из кольчуги, рвутся в сторону. Все разом ударяют орб, который тут же падает на песок. Темный скалится, раскидывает руки, словно готовится меня обнять. «Опасно. Сейчас бы ударить самому, сбить ему концентрацию, отвлечь, не дать завершить новое заклинание». «Нечем. Маны нет совершенно. Мне нечем разбавлять ту сырую, что плещется вокруг меня. Но иначе погибну. Пока я поднимал стену, темный отбежал и продолжает пятиться. Я не пройду это расстояние. Проклятый огневик, нужно было отступать после убийства первого. Я переоценил себя». Уцелевшие змеи скручиваются передо мной в подобие щита, чтобы тут же рассыпаться под ударом чего-то больше всего похожего на выпад огромного копья, скрученного из воздуха». Но они все же ослабили чудовищный удар, и заклинание лишь сбивает меня с ног, выбивая весь воздух из груди. Мгновение я гляжу на темно-синее небо и шар Артилиса. В глазах плывет, кажется, словно весь гардер покрыт сотнями плещущихся фиолетовых искр. Выхода нет, я обязан вернуться к Мару. Глоток, доспех, удар, что должен был убить меня, приколоть к пескам астрала, словно соскальзывает по магической защите. Ценой трех четвертей принятой маны и пылающего шара в груди. Но я делаю еще глоток и сажусь. Темный уже не кричит, его лицо замерло в маске ненависти. Мое наверняка не лучше. Я убью тебя, тварь! В темного три десятка рассекающих плетений. Влить ману в едва стоящую стену Раскаленный металл уже не только в жилах Но и заполняет грудь Я даже не чувствую боли Во мне клокочет ненависть Кажется, что этого темного я разорву голыми руками Поднимаюсь на колени А под ногами вспыхивают линии заклинания Где опорные? Голова еще кружится Не могу сообразить Поэтому просто бью под ноги Рассекающими заклинаниями Вовремя. Меня словно стискивает в огромных ладонях, пытается расплющить, но заклинание темного повреждено. Мана хлещет в пустоту, и через миг я свободен. За спину зубья земли, новые мастерские, которые не только преградят путь врагам, но и едва те приблизятся, уничтожит их. Орб валяется в песке, явно поврежденный, но целый. Я по-прежнему ощущаю его в ауре. «Увы, на то, чтобы принять из него заклинание, нужно время. Ход темного». Он вскидывает руки, на мгновение вокруг возникает огромное плетение, но я даже не пытаюсь его рассечь. Слишком велик размер, слишком мало время оценки. Вокруг меня закручивается ветер, вбирает в себя песок. «Нет, он не может быть магистром. Будь это так, и я был бы уже мертв». Да, ветер не так силен, чтобы сдирать с меня сталь и плоть, но его достаточно, чтобы скрыть врага за красной пеленой, забить мне рот песком. Под ноги темному конфликт. Он тут же рассекает опорный узел, заклинание не успевает даже сработать, безвредно выплескивая ману, которую я только что через боль принял в себя. Молнию этой твари. Слишком слабо. Не вижу, но по потокам угадываю, что темный пытается ударить. Отвечаю рассекающими уколами, которые пронзают красную завесу и пропадают из поля зрения. Удачно. От темного ничего не прилетает. Шаг вперед. Еще один конфликт во врага. Следом обычную сферу. Конфликт впустую. Сфера взрывается. Тут же под ногами мгновенная вспышка, и меня снова опрокидывает на песок. Я наступил на ловушку. Непонятно, где верх, а где низ. В спину бьет чудовищный удар. Едва поднимаю лицо от песка, как меня снова вбивают в него. Темно. Ничего не вижу. Еще удар в бок, чей-то растянутый крик, конфликт с глазом бури под себя». Новый короткий вопль, и я получаю мгновение передышки. сморгнув песок. Первое, что вижу, чужое окровавленное забрало. Успеваю поднять над собой защиту от магии, и тут же в бок прилетает удар воздушного копья. Поздно. Оно отшвыривает меня к трупу солдата, который пытался расколоть мне череп. Но и только. Чуть ослабленное, оно уже не выбивает из меня воздух, не заставляет темнеть в глазах. «Я получаю еще мгновение. Лучше бы ты, маг, уничтожил орб. Тогда бы у тебя оставался шанс». «Хлысты!» — они буквально подбрасывают меня с песка, отшвыривая в сторону. «Тело мертвого солдата корежит заклинание темного. Еще один скачок от чужого плетения. На моей ладони уже разгорается горошина заклинания обманки». Раз, два, три. Еще одно заклинание я принимаю на грудь, полагаясь лишь на броню и доспех. Их хватает, хотя я едва удерживаюсь на ногах, но боли даже не ощущаю. Она не сильнее той, что уже горит во мне. Вокруг меня исчезает воздух, нечем дышать, а мгновения всах текут медленно. Я замираю, вытягивая перед собой ладонь. Темный пирог. «Покупается, отправляя в меня рассекающие заклинания. Дурак, над головой нужно глядеть. Обманка светлячок бесчезно исчезает с ладони, а на темного обрушивается то, что родилось из улучшения пробоя — гнев». С высоты в 30 метров падает каменная сосулька, покрытая паутиной молний Тёмный успевает всё понять и сделать шаг в сторону, но это его не спасает. Едва материальная основа касается песка, как тёмного тянет к земле, так сильно и резко, что ему ломает ноги. А ещё через мгновение круг в 5 метров покрывается молниями. Тёмного корёжит, выламывает, но он ещё жив. Я ощущаю, как его ауре собирается новое заклинание. Трачу несколько драгоценных секунд на то, чтобы найти опорную точку того заклинания, которое убивает меня, лишив воздуха. Подбежавшего солдата встречает удар хлыста. Точно взобрало. Враг уже мертв, а тело его еще пытается бежать. Конфликт в мага, и его аура исчезает. Мертв. Хлысты Вырывают из рук лежащего под ногами темного меча щит. Я кручусь на месте, оглядываясь и пытаясь понять, что происходит. Вижу гвардейца, вижу рубящихся с кем-то темных. Часть из них бежит ко мне. Сколько их осталось? Где эти тупицы, что считаются моими старшими соучениками? Трачу мгновение, чтобы принять из сеть и развернуть ее. Из двух сотен осталось около пятидесяти. «Не то. Темный рубится солдатом. Он как раз использует зубья и щита. Не то. Враги уже вплотную ко мне. Удар мечом влево. Вырвать, рубануть вправо. Слабая сталь разлетается осколками, когда я задеваю край наплечника. Но темному хватает и обломка. Шея рассечена». «Не мешайте мне. Подхватить с песка уже два новых меча, вскинуть щит навстречу арбалетным стрелам, и так вдох удается сделать через раз. Заклинание темного исчезла но в груди плавает шар раскаленного металла, не оставляя места легким. Не хватало еще на простых солдат тратить ману. Где этот проклятый огневик и Арая? Неужели они погибли?» Вот, сети, наконец, появились две зеленых точки, едва отлеющих, именно там, где и рубился солдат. К ним. Опустив щит, я с ненавистью глянул на арбалетчика, который уже натягивал тетиву. Сейчас бы угостить его копьем, но я и так зашел слишком далеко в этом бою. Поэтому шагнул назад и в сторону, закладывая дугу-корбу. Проклятый темный один раз сумел попасть мне в ногу, уменьшив запас маны в доспехе. «Тварь!» Через несколько секунд я подхватил с песка свой артефакт. Бог его уродовал огромный скол, заклинание темного даже рассекло серебряную рубашку. К счастью, орешки накопителя и родника оказались целы. Поврежден был только сам стазис и, похоже, заклинание левитации. «Если бы я сам выбирал, что можно повредить ворбе, то не смог бы выбрать лучше». Первым делом коснулся накопителя. Пусть миновало всего несколько минут боя, но родник принес несколько капель маны. Чистый, переработанный, под меня. Кажется, ладонь, на которой лежал орб, дрожала, пока я впитывал в себя эти капли. Кроха. Ничто в сравнении с моим резервом. Но, влитые в доспех, они чуть уняли боль в груди, охладили шар расплава, дали надежду, что у меня все еще есть шанс выкарабкаться и вернуться к Мару. Хлысты сжимали два щита и два меча. Темные не могли меня остановить, их мечи не шли ни в какое сравнение с моим исподоном и редко выдерживали больше одного удара, зато вокруг их валялось с избытком. Похоже, под конец пути темные боялись меня не меньше моих залитых кровью големов. Вперед, яростно что-то вопя, выскочил темный с чем-то древковым, сильно похожим на наши алебарды. Отличали его и доспехи, покрытые едва заметной насечкой. Темный вскинул свое оружие над головой на вытянутых руках И в мою сторону уставился передний шип топорика Один укол в лицо, другой в пах Оружие темного извивалось над ним, грозя мне десятками ударов «Мастер, на его беду против меня это бессмысленно Не тогда, когда я в сах, и оружие у меня не в руках, а надежно сжато длинными хлыстами Хотя, будь у меня только один меч, он бы еще мог победить» От удара левым мечом он уходит, исподон ловит между клювом и топориком алибарды, закручивает, пригибая к земле. Тут же каким-то невероятным движением сжалит алибарды меня в лицо. Почти двухметровая древка показывает, что я слишком близко, но этот удар я отвожу щитом. По мне стегают арбалетные стрелы. Опоздали. Нужно было стрелять мгновение назад вместе с ударом алебарды. Снова бью мечом слева. Темный ловко пригибается, уходят стали, словно змея. Рубит меня в голень. Я пропускаю этот удар. Он пробивает доспех, просаживает амулетную броню, выбивает из-под меня ногу, заставляя рухнуть на колено. Но это его единственный успех. Второй щит рушится на древко, ломая оружие темного. Сначала бьет короткий меч, а затем исподон, точно туда, куда змеиным движением рванулся темный. Я, пробиваю его насквозь, прикалывая к песку. Он еще жив, хрипит, режет руки о мой клинок, пытаясь вытащить его из себя. Но в следующий миг я уже бью коротким мечом еще раз. В горло. На ногу я оперся с трудом. Удар темного едва не сломал ее. «Не будь на мне доспеха, и победа оказалась бы бессмысленной. На одной ноге сражаться в полную силу не выйдет. Я бы, выиграв, проиграл. Но я встал, и уцелевшие темные отхлынули прочь к склонам барханов, заставив меня ухмыльнуться. Значит, это был командир. Я больше не слышу властных приказов. Не вижу никого, кто бы так же выделялся доспехами». Солдат стоял буквально в окружении вала тел. Никто не сумел подойти к нему ближе вытянутого меча, иссеченный глубокими зарубками. Припадающий на одну ногу он выдержал схватку. Моих вложенных небольших навыков с оружием, артефактов и его прочного тела хватило, чтобы защитить тех, кто сжался у его ног. Издалека казалось, что и огневик, и орая лежат ничком без сознания». Но стоило схватки замереть, как их тела шевельнулись. А Рая подняла голову, оглядываясь и заставив меня выругаться. Она оказалась без шлема, по лицу стекала кровь, искажая черты. Один случайный удар, один арбалетный выстрел отделял ее от смерти. Я бросил по сторонам быстрый взгляд, оценивая, чем заняты арбалетчики. Разрядив в меня оружие, они не спешили натягивать тетиву, пятясь со всеми остальными». Но и шлема Араи я нигде не видел. Я сделал еще шаг. Мои щиты опустились к песку, прикрывая тела товарищей. Арая прижимала руки к груди огневика. Долгий миг в сах я не мог понять, что она делает, пока не сообразил. На руках не ее кровь. У огневика пробита грудь. У меня нет маны. Я пуста. «Наверное, это должно было быть криком, но Орая скорее прохрипела эти слова, сразу закашлившись кровью. Я промолчал, не зная, что ответить. Ее утешил другой. «Нормально, ты сделала все, что могла. Я знал, что так будет». Огневик шептал это с закрытыми глазами. «Аор, помоги!» Огневик открыл мутные глаза, с трудом нашел меня взглядом, губы его дрогнули. «Чем он поможет? У него нет жизни!» «Я не выдержал!» «И чего ты добился? Мы ведь отстояли портал!» «Какой ценой? Разве я мог бежать там, где погибли остальные?» «За Араю тоже решил?» Огневик поднял руку, коснулся щеки Араи. «Прости!» Рука рухнула, а Арая все же закричала. «Бирк!» На одну точку в сети стало меньше. Через мгновение броня исчезла с умершего огневика. Казалось, он был полностью покрыт кровью, словно истекал ею из десятка ран, даже там, где до этого его защищали неповрежденные доспехи. Он что, выпил перед схваткой боевой эликсир? Откуда он у него здесь, в этих песках? Прерывая мысли, по щитам и спине хлестнули болты. Я развернулся, видя лишь подтверждение огням в сети. Теперь темные воспользовались тактикой, которую отверг погибший бирк-огневик. Они отступили на склон и оттуда собирались обстреливать нас из арбалетов. Бессмысленно, если бы на Арае оставался шлем. Можно отозвать броню и вызвать ее новой и целой вместе со шлемом. Но для этого нужна мана, своя, а не заемная. Броня темных, сделанная из плохого железа, ничем не поможет. Их негодные шлемы не отразят и одного залпа. Я подхватил Араю на хлысты, отрывая от огневика, прижал к себе, прикрыл двумя щитами. Мне не понравился ни ее вскрик, ни кашель и кровь изо рта. На боку, ближе к подмышке, броня оказалась прорублена. Сегодня я встретил только одно оружие, которое способно было на это с одного удара — алибарду командира темных. У Араи, похоже, сломаны ребра. а я ее еще рванул с песка. К тому же мне сейчас еще и двигаться. Так не пойдет. Приказал. «Солдат, прими ее на одну руку и прикрывай щитом и телом. Он двигается плавно точно не будет прыгать. Чувство вины в себе я задавил, не время. Огляделся. Со спины меня прикрывают големы. Там больше всего темных. Но и на склонах тут и там мелькают те, кто пришел сюда за время сражения». а не везде. Вопрос времени, когда среди них снова найдется тот, кто выбрался из пелены гровое, с полностью ясной головой. Да мне хватит и одурманенных. С Араей на руках сражаться не выйдет. Солдат не сумеет прикрыть ее со всех сторон, особенно когда начнется схватка. Оставить ее в песках или просто в стороне невозможно». «Приказ гвардейцу. Вон тех левых. Солдату отправляется другая мысль приказ. Отходи к порталу. У меня просто не остается выбора. Сколько прошло времени с тех пор, как в портал вошел последний темный? Несколько часов уж точно. Да и вообще, этот портал должны были давно закрыть. Прошли уже все нормы. Если только он не в какой-нибудь глуши, как в дальнем роге». Но даже в таком случае те темные, что на той стороне, уже понемногу разошлись по округе, чтобы... Я случайно глянул в сторону арки пробоя, и мысли оборвались. Я не мог видеть с такого расстояния гровое, но видел, на фоне темно-синего полотна арки горела яркая, почти белая точка, от которой в это полотнище били сотни огромных молний. Но не это заставило меня замереть». Пелена почти исчезла, сжавшись до крошечной полоски перед аркой, открывая поле смерти. Не знаю, сколько там лежало мертвых солдат, с такого расстояния я видел лишь сплошное поблескивающее на солнце поле стали. Поле, на котором я заметил движение. Туша одного из огромных драконов шевельнулась, выбросила в сторону лапу, подтянула ей тело и перевернулась. А через миг в белую точку упирается сразу три разноцветных луча — красный, голубой и фиолетовый. Точка бледнеет, отсюда кажется, что и вовсе исчезает. Опадает сеть молний, бивших в портал. Исчезает узкая полоска серой пелены гровое. Плевать на боль, на то, что у меня нет своей маны на заклинание. Я сам не замечаю, как передо мной оказывается сразу три ока. В воздушной линзе все дрожит, но я вижу фигуру Гровоя, все еще висящую в воздухе А еще я вижу синеву портала сквозь него, прямо через дыру в его теле Какой-то из лучей пробил Гровое насквозь Я не успеваю выругаться даже в мыслях, как Гровой вскидывает руки и вновь окутывается молниями Смахнув в сторону ока, я снова вижу все поле боя. Поле стали, на котором шевелятся уже два дракона, а из портала выползает еще один. Вижу искрящийся белыми разрядами шар на фоне арки пробоя. Он вспыхивает, слышен раскат грома, когда молнии толщиной вековые деревья ударяют в землю. Но не исчезают, а стелются поверх, стремительно ползут к арке пробоя, к ожившим драконам. В этот раз я успеваю порадоваться, что Гровой жив и даже способен нанести удар такой силы. А потом молнии поднимаются по полотнищу портала, выплескиваются за пределы поля стали и мчатся дальше, охватывая по пути всех темных, что избежали смерти до этого. Я ору. «Солдат! В портал!» «Нет!» Больше орая ничего не успевает выкрикнуть — Голем не задумывается над приказом ни мгновения. Он ведь стоит в двух шагах от пробоя. Миг, и он пропадает в нем. Еще через мгновение молнии добираются до меня.